вряд ли это пираты скотч угрюмо провосил валти пираты по большому счету сброд и средств глобальной техноблокады у них обыкновенно не бывает блокады от чё по-твоему сдохли рации все браслеты навигатор не в том дело что нам база не отвечает Дело в том что наши рации ни хрена не передают оружие почему же действует а что ружья синтеза там нет Сетевых компонентов тоже. Проще ружей только ледорубы. Этими тоже удастся пользоваться, можешь проверить. К тому же, если техноблокаду ставит военные, на простейшее оружие она, как правило, не распространяется. Диссинтер какой-нибудь или спинкрэшер однозначно сдохнет. А плазменник или древний скотомет все равно будет плеваться, ибо что ему сделается? Иное дело средства связи. Они хоть и не сложные, а подавляются всегда и с первых же минут. «Черт!» — выругался Скотч. «Если это не пираты, тогда кто?» Валти не успел ответить. «Корабли!» — послышался истошный крик Тендера. «Корабли в небе! На западе!» Все разом вперились в голубой купол над Табаской. Кораблей было четыре. Построившись ромбиком, они резво неслись куда-то в направлении Мангрового залива. За каждым тянулся ватный инверсионный след, явно видимый на фоне глубокой синевы. Шляни на высоте от силы полукилометра. Каждый походил на наконечник копья, насаженный на длинную иглу. «Вон еще!» — подсказал незаметно откуда вынырнувший Семёнов. «Похоже, он вообще никуда не уходил. Подслушивал, сидя за ближайшей палаткой». Скотч поглядел, не успев возмутиться самоуправством Семёнова, Над Сайерой шла еще одна четверка. В тот же момент заливисто бабахнул сигнальный выстрел. Небось, туристы-наблюдатели у реки решили предупредить о кораблях. — К палаткам! — чужим голосом рявкнул Скотч и подхватил болезненно охнувшего Хиддена. Все попрятались. Маскировочный окрас палаток делал их малозаметными на фоне окружающего пейзажа. К тому же лагерь Скотч благоразумно расположил в небольшой рощице — окруженный довольно просторным лугом. — Так почему здесь? — жестко спросил скотч Семенова. — Уходить отсюда надо, Вадим, — мягко сказал Семенов. — Поверь мне. Вопрос он ненавязчиво проигнорировал. Поинтересоваться, почему именно он должен верить Семенову, скотч решил несколько позже, когда чужие корабли пролетят мимо. Казалось, так и произойдет. Они уже начали удаляться. И вдруг... ближний к лагерю порывистсто нырнул к земле а остальные стали закладывать плавный разворот прокллятье выдохнул валти обойма у нас где у меня на поясе зло бурнул скотч поясных может не хватить скотч проверил не считая сигнальной обоим было 4 по 36 выстрелов каждая плюс еще не до конца расстрелянные примкнутые на что черт возьми намекает у валти Корабль тем временем завис недалеко от опушки и уперся в траву туманным столбом гравелифта. В столбе замелькали силуэты десантирующихся инопланетян. Вопреки ожиданиям, по высадке корабль не ушел вверх, а протянулся метров на полста в сторону и мягко сел. Мягко и практически бесшумно. Да и когда он летел, слышался только сухой свист рассекаемого плоскостями воздуха. Десантников насчитывалось десятка-три, не меньше. Скотч на всякий случай взглянул на небо. Остальные три корабля по спирали кружили над окрестными джунглями. А ведь у них биодетекторы. Дошло, наконец, до скотча. Ищут людей. И миниатюрные регистраторы, небось, высеивают. Чужие шли точно на лагерь. Они и впрямь походили на скелетов, только состоящих из неправдоподобно толстых костей. Каждое ребро толщиной в руку взрослого мужчины в области бицепса. Так что и не поймешь толком, то ли это действительно скелеты с толстыми костями, то ли странные существа с добрым десятком продолговатых щелей в теле. Интересно, где же камуфляж? С некоторой иронией вопросил Валти и поднял винтовку.